Глава двенадцатая. Влюбление девушки. Мне было совсем не до отношений, я была не готова, и тут он. Я просто согласилась на кофе, а потом мы просто решили выпить вина. И после той ночи я как будто вновь научилась чувствовать, научилась получать удовольствие. Что такое влюблённость и как она возникает? Влюблённость возникает на разных этапах общения с девушкой по-разному. Влюблённость многогранна. Она не работает по принципу «включить-выключить». Она может быть слабой и сильной. Она постоянно в движении. Если ты не работаешь над тем, чтобы девушка в тебя влюблялась, то её влюблённость будет постепенно, а иногда и очень быстро, снижаться. Про влюблённость важно понимать один принципиальный момент. Влюбляются не в человека, а в образ в своей голове, в своё представление о человеке. Отсюда пошли все возможные «любовь с первого взгляда», «любовь на расстоянии», «верность на века», «я буду любить тебя всегда», «мы никогда не будем вместе, но я буду любить тебя всегда» и подобные выражения. Замечаешь, в чем схожи все эти выражения? В том, что их произносят тогда, когда влюблены в образ, а не в человека. Я увидел красивую, потрясающую девушку, немного с ней пообщался и влюбился. Нет, даже не так. Мы пообщались, сходили на свидание. Потом провели ночь вместе, и я влюбился в нее». Вопрос. Настоящее ли это чувство? Настоящая ли влюбленность? Конечно же нет. Такие быстрые чувства возникают к образу человека, так как настоящего человека за вечер и ночь узнать невозможно. Еще смешнее выглядит влюбленность и любовь, когда люди даже сексом друг с другом не занимались. А еще бывает, что даже не виделись, или виделись раз в жизни, а потом уже несколько лет страдают друг по другу на расстоянии. Все эти ситуации возникают на фоне проблем в образе жизни, проблем с окружением, проблем с личной жизнью. Такая любовь почти всегда попытка облегчить боль от своих страхов, комплексов, неудач. Чем знакомиться с девушками рядом с собой и получать отказы, проще самому себе объяснить, «Я навеки влюблен в другую и не могу ее предать». Влюбленность должна возникать именно по отношению к настоящему человеку, а не к своему представлению о нем. Причем это важно понимать, как тебе, когда ты влюбляешься, так и когда хочешь, чтобы девушка в тебя влюбилась. Когда у тебя возникает ощущение, что ты влюбился в девушку, в первую очередь спроси себя, а насколько ты в целом популярен у девушек? Влюбленность это? Или окажись на ее месте любая другая красивая девушка, обратившая на тебя внимание, ты бы тоже влюбился? А реально ли ты знаешь эту девушку, или ты в своей голове докрутил все ее качества до уровня ее внешности? Задумайся. Когда человек влюблен, то он готов на очень многое ради другого человека. Это и хорошо, и плохо. Если ты будешь влюбляться в каждую встречную поперечную и будешь готов все для каждой сделать, то тобой просто будут пользоваться. Если же ты будешь создавать ложный образ себя в глазах девушек, то, конечно, тебе покажутся очень крутыми ощущения от того, что девушки в тебя влюблены, а ты ими пользуешься. Но карму и энергию никто не отменял. Заканчивается такой подход всегда печально. Поэтому ключевая задача мужчины, который хочет, чтобы девушка в него влюбилась, показывать себя настоящего, а не пускать пыль в глаза. Есть такой психологический прием – когда ты показываешь маленькую часть себя в какой-то области, положительном ключе, а девушка остальное придумывает в своей голове сама, подтягивая все другие грани твоей личности к уровню того, в чем ты себя показал. Но если ты почитаешь статьи, где я об этом писал, например, в моем блоге blog.ilyaromanov.ru, то увидишь, что делается это не для обмана девушки, а для ускорения процесса узнавания друг друга и возникновения доверия. Пускать пыль в глаза, врать и разводить людей, искусственно повышая свой уровень, не наши методы. Не согласен? Ничего страшного. Ты просто не готов. Девушки обожают чувство влюбленности. Влюбленность – это определенное состояние психики и вытекающее из этого состояния внешнее и внутреннее проявление. Девушки по своей природе в большинстве своем склонны к высокой чувствительности, некой воздушности и состоянием, которые возникают при влюбленности. Девушки часто говорят, что боятся влюбиться. Особенно часто это возражение возникает перед сексом, в момент, когда у девушки уже возникает физическое влечение к тебе, но оно еще не настолько сильное, чтобы она отключила все свои мысли. Для тебя эта фраза «я боюсь влюбиться» должна означать, что ты все делаешь правильно. и девушка сейчас находится на стадии финального сопротивления, и сомнений осталось минимум. Когда ты делаешь все правильно, то у девушки исчезнут все препятствия перед фактически любым форматом отношений, которые ты предложишь. Пропадут все препятствия на каждом этапе общения и сближения с девушкой. прикосновение, первый поцелуй, перевод общения в сексуальный формат, увоз домой и так далее. Более того, если ты будешь делать все правильно, то будет все больше происходить обратное соблазнение, когда девушка проявляет все больше инициативы и буквально начинает сама тебя соблазнять. При этом надо понимать, что если девушка начинает испытывать по отношению к тебе сильные эмоции и начинает влюбляться, то с твоей стороны тоже должны быть хотя бы минимально схожие ощущения. Когда ты на автомате делаешь все, чтобы влюбить девушку, а сам при этом совсем ничего к ней не чувствуешь, ничего хорошего не выйдет. Даже удовольствие не получишь. Будет лишь наигранность, фальш, напряжение и дискомфорт, который поскорее бы закончить. Да и вряд ли что-то получится, потому что девушки очень хорошо чувствуют фальш и отсутствие искреннего интереса к ним. Давай девушке правильные эмоции. Правильные эмоции – это не те эмоции, которые девушка просит, а те, которые ей нужны. Девушки крайне редко могут описать словами то, что им реально хочется и что им нужно, к примеру, от мужчины, чтобы захотеть с этим мужчиной быть рядом. Именно поэтому, кстати, абсолютно глупо и бессмысленно спрашивать девушку о том, как надо себя с ней вести, чтобы ей понравиться. Каждому мужчине, который хочет научиться общаться с девушками, нужно научиться чувствовать девушек и определять, что именно необходимо дать девушке в определенный момент времени. Это касается и физической, и духовной составляющих. Девушки любят флирт, любят игру, любят движение эмоций, активные действия. Более того, скажу то, с чем не согласится ни одна девушка. Девушки любят провокации. Что такое провокация? Это психологическая манипуляция, направленная на то, чтобы манипулируемый вел себя определенным образом необходимым манипулятору. Определений много, но это наиболее точно подходит к теме общения с девушками. Когда мужчина понимает, чего хочет девушка, то такой вид манипуляции очень даже полезен и безобиден. Самое интересное, что девушки любят сами манипуляции, когда они безобидны и грамотно выстроены, но ненавидят слова «манипуляция» и «провокация». К примеру, если девушка красивая и вокруг нее всегда много мужчин, Ее будет задевать и выводить на эмоции парень, который реагирует на нее не так, как все остальные. Она привыкла, что все считают ее королевой и хотят от нее только секса. Поэтому она однозначно обратит внимание на мужчину, который увидит в ней интересного человека и друга. Или, к примеру, она привыкла, что большинство из тех, кого она отшивает, реагируют грубо, посылают ее, обзываются. И вот ей встречаешься ты. и вместо грубостей просто искренне улыбаешься ей и желаешь хорошего дня. Как ты думаешь, какая будет реакция? Однозначно ее это заинтересует. Все это в данных ситуациях – провокации. В то же время, если, например, девушка ведет такой образ жизни, что вокруг нее не слишком много ухажеров, то ей будут крайне приятны банальные цветы и красивые свидания. При этом такие свидания обычно редко заходят девушкам, окружённым мужским вниманием. Так что в данном случае это тоже своего рода манипуляция. Вальяжность и загадочность в общении, создание небольших интриг, нестандартная реакция на манипуляции девушки, нестандартное поведение в целом, самоуверенность и так далее. Все это провоцирует девушку на возникновение эмоций, заставляет ее чувствовать, ощущать, быть более чувствительной. Дари подарки правильно. Девушке можно и нужно делать подарки. Тебе же нравится девушка и хочется сделать ей приятное. Так делай. Это приятные ощущения не только для нее, но и для тебя. Но надо понимать, что подарки – это не айфоны, мальдивы и дорогие бриллианты. Подарок – это разные приятные мелочи, которые ты можешь сделать для девушки. Не пытайся с помощью подарка купить девушку. Купить можно только определенных девушек, их не так много. А остальных ты только отпугнешь своими попытками купить. Какими могут быть подарки девушкам? Ты можешь банально купить ее любимую шоколадку и в неожиданный момент просто вытащить ее из сумки или бардачка машины и дать ей. Мелочь, но девушки всегда реагируют на такие моменты, как маленькие дети. Была у меня одна девушка, часто встречались у нее дома, а у нее маленькая собака. Так вот, подарка может быть даже лакомство для ее собачки. Я прихожу к ней и достаю из сумки лакомства для ее собаки. Собака счастлива, а девушка в удивлении и в восторге, как ребенок. Встречаемся с девушкой, второе свидание, секса еще не было. У меня вообще нет плана на свидание. Еду куда-то, встречи незапланированные. Заезжаем в магазин, я отхожу буквально на минуту и покупаю несколько батонов белого хлеба и упаковку пирожных. Приношу в машину и кладу на заднее сиденье, чтобы девушка не видела. Еду к парку, где есть пруд с утками и красивым видом. Идём к пруду, садимся, и я достаю самые дешевые батоны белого хлеба и упаковку пирожных за 200 рублей. Кормим уток, едим пирожные, общаемся. И потенциально скучное свидание превращается в романтический вечер на природе с переходом в вино и вкусный секс дома. Также можешь дарить девушкам небольшие символичные подарки, которые будут напоминать ей о тебе. К примеру, разговаривали вы с девушкой про какую-нибудь ерунду, которая ей нравится. А ты взял и купил ей эту штуку без всякого предупреждения. Круто? Конечно. Подарок должен быть простым, недорогим, неожиданным и вызывающим определенные приятные эмоции у девушки. А айфон за секс – это не подарок, а обмен. Можно делать разные интересные вещи, чтобы девушка чувствовала себя уникальной. К примеру, была у меня одна постоянная девушка, недолго встречались, но были очень приятные и доверительные отношения. Часто ездили куда-то на машине, даже она за рулем пробовала ездить, часто слушали разные песни в машине, и она всегда в начале свидания ставила телефон в машине на зарядку. Провод либо у меня просила, либо из сумки свой доставала. И в очередной раз я ей в подарочной упаковке с бантиком подарил ее личный провод, который всегда будет у меня в машине лично для нее. Такой светящийся, разноцветный. Ты даже не представляешь, как девушка была счастлива и удивлена. Я уверен, что ни один iPhone такого эффекта бы не дал. К слову, цена провода была в районе 300 рублей. Придумывай свои варианты подарков. Их бесконечное множество. Подарок может быть за 10 рублей, но принесет горы счастья. Пусть она думает о тебе. Самый мощный катализатор эмоций у девушки. Уже догадался, о чем я? Конечно же, о сексе. Качественный секс вызывает огромное количество позитива. Мощные эмоции, сильнейшие ощущения, максимальная близость, сильное увеличение доверия, возникновение привязанности и зависимости. Зависит от уникальности секса. Да, секс очень привязывает девушку к тебе. Но только если она понимает, что это не на раз, и если секс действительно качественный и уникальный. Уникальный для девушки в первую очередь. У девушки не должно возникать ощущение, что ты хочешь от нее только секса. Не должно быть такого, что ты не хочешь с ней разговаривать, потому что тебе интересен только секс, а разговоры не для тебя. Нет разговоров – нет секса. Более того, нет хорошего общения – нет секса. Запомни это. Вообще, лучший способ влюбить в себя девушку – это дать ей чувство защищенности, как за каменной стеной. Затем создать с ней высокий уровень доверия, необходимый для перехода к сексу, и заняться с девушкой качественным сексом. Гарантированно рабочий способ очень сильно влюбить девушку. Бывает так, что секс происходит, минуя этап создания высокого уровня доверия. В этом случае ключевым моментом является именно создание ощущения, что это не на раз и, возможно, продолжение. Конечно, давая девушке это чувство, будь добр хотя бы пообщаться с девушкой после секса. Если мы рассматриваем случай, когда девушка не под алкоголем и не под какими-то еще веществами, то открыться парню девушка захочет только в том случае, когда она чувствует свою важность и уникальность для тебя. Если она будет видеть, что ты просто отрабатываешь с ней какой-то алгоритм, совершенно не учитывая ее особенности и личность, то, конечно же, секса между вами не будет. Покажи, что ты искренний и открытый парень, и что она тебе реально интересна, и как интересная личность, и как сексуальная девушка. Тогда она сможет открыться тебе и испытать огромный спектр приятных эмоций. Выяснение отношений не наш метод. Отношения, в которых постоянное выяснение отношений являются нормой, крайне редко бывают счастливыми. Могут быть споры, могут быть разногласия в любых вопросах. Это абсолютно нормально. Но когда объектами выяснения отношений становятся чувства, эмоции, секс, любовь, общение, это уже триггер к тому, что пора заканчивать такие отношения. Вам в отношениях должно быть легко и комфортно, а не как в мыльной опере, полной интриг, страданий и переворотов. Все эти разговоры о том, что у них такие отношения, что они все время ругаются и они счастливы вместе, это ложь, прикрывающая нездоровые отношения индивидуальностью и выбором каждого. В здоровых, счастливых отношениях всегда есть взаимопонимание и способность обоих партнеров прийти к компромиссу. В итоге есть гармония. В самом начале общения и отношений может быть множество несущественных разногласий, так называемая «притирка». Но со временем, с ходом отношений, этих притирок должно становиться меньше, а не больше. Если отношения развиваются, а разногласий, разборок, ссор и недопониманий становится все больше и больше – то что-то идет не так. Причем, когда я говорю о развитии отношений, то имею в виду не годы, а дни и недели развития. Люди начинают общаться с самого момента знакомства и с самого начала общения разногласия нужно приводить к компромиссам, а не раздувать из мухи слона. Если ни ты, ни девушка этого делать не умеете и не будете, то рано или поздно такие отношения перейдут в крайне негативные и сделают несчастными вас обоих. Самое печальное в создании мыльной оперы из отношений – то, что их крайне трудно заканчивать, так как кажется, что это просто небольшие мелкие трудности, которые есть у всех. Более того, к этим разногласиям люди привыкают, так как обычно они не наваливаются все разом, а возникают постепенно и к ним привыкаешь. Все происходит, как в банальном примере с варённой лягушкой, которую кладут в холодную воду и постепенно нагревают до кипения и смерти. Если тебе изначально с девушкой некомфортно, нет легкости и ощущения, что вам вместе классно и комфортно, то не обманывай себя, заканчивай отношения. В этих делах не стоит самому себе вешать лапшу на уши и с этой лапшой прыгать на граблях, убеждая себя, что лапша на ушах и разбитое лицо – это норма и вообще у всех так. Найди ту девушку, с которой тебе будет реально комфортно и легко на всех этапах общения в каждый момент времени. и вот с ней уже можешь выстраивать отношения. Хорошо и комфортно должно быть при любом раскладе событий, даже если с девушкой еще ничего нет или что-то идет не так в плане сближения и развития событий. В фитнес-клубе, где я занимаюсь, есть преподаватель стретчинга и танцев. Потрясающей красоты девушка, с которой нам очень комфортно общаться. Но все, что у нас есть вместе, это кофе возле кофейного автомата после занятий. Почему? Потому что она замужем, и у нее все прекрасно в семье. От этого наше с ней общение с элементами флирта стало некомфортным? Нет. Более того, по этим коротким свиданиям возле кофейного автомата после занятий и по комфорту и легкости, которые мы испытываем рядом друг с другом, я могу предположить, что и отношения у нас были бы такими же легкими, комфортными и доверительными. Но их не будет, и я это прекрасно понимаю, так как разбивать счастливые пары ни в коем случае нельзя. Пример понятен? Я специально привел пример, где общение максимально ограничено. Но даже в условиях этих ограничений и невозможности сближения с этой девушкой, общение у нас очень легкое и комфортное, а не страдания и негатив. С таких вот маленьких моментов все и начинается. Если вы даже за чашкой кофе не можете найти общий язык, то ни о чем больше и говорить не стоит. Ревность спрячь подальше. Нужно чувствовать тонкую грань между неконтролируемой ревностью на фоне слабости личности и полным пофигизмом с позиции «а куда она денется?». Работать над отношениями нужно постоянно, ежедневно. Знаешь, в чем отличие соблазнения разного множества девушек от отношений с одной девушкой? Только в том, что в отношениях ты соблазняешь каждый день одну и ту же девушку. А если ты этого не делаешь и думаешь, что все теперь будет так, как есть, то это первый шаг к окончанию отношений. Ревность удел слабых. И тут работает самая банальная логика. Если ты являешься самым лучшим мужчиной для своей девушки, то она никогда тебе не изменит, просто потому что не захочет этого. А если ты лучшим для нее не являешься, тогда ты можешь сколько угодно ее ревновать, контролировать и ограничивать. Она все равно или изменит тебе, или уйдет от тебя. Поэтому приемлемый вариант развития событий только один. Быть самым лучшим мужчиной для своей девушки. Другого варианта в отношениях не дано. Быть лучшим и вообще не ревновать девушку – это, конечно, хорошо. Но в этом случае у девушки будет возникать ощущение, что тебе на нее плевать и вообще тебе все равно, где она и с кем. В зависимости от ваших отношений и темперамента девушки это вызовет либо агрессию, либо безразличие, либо раздражение. Поэтому наша задача – заменить неконтролируемую ревность контролируемым адекватным интересом. Ты должен просто адекватно интересоваться тем, где, как и с кем она проводит время вне встреч с тобой. Отсутствие интереса к жизни девушки вне ваших встреч будет вызывать у девушки непонимание, раздражение и даже агрессию. И будет постепенно убивать ее чувства, поэтому интерес и адекватное внимание – не контроль. Должны быть обязательно. Нет ничего плохого в том, что к твоей девушке подходят знакомиться другие мужчины. Нет ничего ужасного в том, что твоя девушка с кем-то флиртует. Нет никаких поводов для ревности, когда у твоей девушки берут номер телефона и приглашают куда-то. Если она тебе об этом рассказывает, делится с тобой, значит все хорошо. Но почему-то мужчины этого не понимают и начинают ревновать девушку к каждому столбу, а потом удивляются, почему же девушки от них уходят, изменяют или перестают испытывать к ним чувства. Не удивляйтесь, пока так будете реагировать, так и будет. Что плохого сделал парень, который подошел познакомиться с красивой девушкой на улице? Ничего. Он красавчик, он все сделал правильно. А то, что она занята, так он же этого не знал. Другой вопрос, как она на это отреагировала? Если познакомилась и потом втайне от тебя начала встречаться с ним, это одно. А если он каким-то образом нашел ее контакт и пишет ей с постоянными предложениями встретиться, а она тебе об этом рассказывает, то в этом нет ничего плохого. К примеру, пошли вы вместе в кафе, с караоке и танцполом. Выпили, поели, пообщались, потом пошли петь, танцевать и веселиться. Ты куда-то отошел, а когда возвращаешься, то видишь, что к твоей девушке подошел знакомиться какой-то парень. Твоя реакция? Обычно парни начинают агрессировать, ругаться, наезжать друг на друга, на девушку и так далее. Больше к ней не подходи, Еще раз подойдёшь, убью и так далее. Это слабая позиция. Такие мужчины вызывают только жалость и создают впечатление ущербных. Нормальная реакция – подойти, обнять свою девушку и сказать парню «Привет, меня зовут Илья, это моя девушка Катя». Подошел познакомиться, улыбнуться и протянуть руку. Обычно и парни, и девушки на такой подход реагируют максимально позитивно. Дальше можешь даже похвалить парня за его смелость или посоветовать, как лучше знакомиться с девушками. Но делай все это по-доброму, с сильной позицией. Не истери, не ругайся, не угрожай. Парень просто подошел познакомиться к девушке, которая в тот момент была одна. В этом нет ничего, чтобы включать «быка». Сильная позиция – это не позиция силы, не путай. В подавляющем большинстве случаев сила – это спокойствие, позитив, уравновешенность и вежливость. Угрозы, агрессия, запреты, истерики – это действия слабых, действия ущербных и убогих. Ты не такой, ты сильный. Не души девушку своим контролем, не следи за ней, не ставь прослушки и камеры, не проверяй ее ноутбук и телефон, не выпытывай подробности каждого ее шага, не доставай ее подруг и друзей расспросами, не ограничивай ее. Также ты не вправе что-то запрещать ей, просто проявляй адекватное внимание, интерес, быть лучшим и работай над отношениями каждый день. При соблюдении всех этих условий девушка всегда будет рядом с тобой и никогда тебе не изменит. Высокий уровень доверия – залог успеха. Доверие в отношениях с девушкой – это база для построения всего остального. Причем доверие необходимо не только для построения серьезных отношений. но ну и просто для соблазнения без доверия секса тоже не бывает даже быстрое соблазнение в клубе по сути сводится к возникновению доверия а затем к вызову эмоций на основе доверительного общения отношения без доверия это просто договоренность условно говоря вы можете договориться с любой незнакомой девушкой что у вас отношения при этом у вас еще нет ничего ни общения ни секса ни чувств ни эмоций Но при этом вы можете просто вести себя так, как будто у вас отношения. Выполнять формальные действия. Будет ли это означать, что у вас искренние счастливые отношения? Конечно, нет. Вот так и в отношениях без доверия. Происходит просто формальная имитация действий, в совокупности называемых отношениями. Доверие, кстати, единственный способ построить отношения, где не будет измен и сцен ревности. Доверие позволяет людям не ограничивать и не проверять друг друга. Доверие позволяет вовремя обнаружить и решать вопросы, которые волнуют вас в отношениях. Типичная ситуация, когда один из партнеров рассказывает о проблемах в отношениях всем. Друзьям, родственникам, коллегам и так далее. Но только не своему партнеру. Почему так происходит? Как раз из-за отсутствия доверия, взаимоуважения и неумения разговаривать друг с другом. Опять же, если нет доверия и взаимоуважения, то вы не сможете быть друг для друга самыми лучшими, а это прямой путь к разрушению отношений или изменам. Никогда не доводи отношения до измен. Если не удается построить с девушкой доверительные отношения и возникает желание изменить девушке, то лучше будет, если ты отношения закончишь, не доводя до измены. Нужно уметь либо выстраивать честные и доверительные отношения с девушкой, либо вовремя их заканчивать. Я не буду рассказывать, как себя вести при измене и предательстве, так как это красная линия, которую я настоятельно рекомендую не пересекать. Если эту красную линию пересекла девушка, то лучше всего будет с ней расстаться, так как измена никогда не бывает последней, если ты глобально не меняешься. Взаимное доверие – это то, над чем нужно работать ежедневно. Нельзя один раз вызвать доверие, а потом забить на все и творить что угодно. В ходе развития отношений нужно объединиться с девушкой в своих ценностях и стремлениях, создавать общее увлечение, заниматься общими делами, ставить общие цели. Всем этим общим вы очень хорошо закрепляете высокий уровень доверия между вами. Если же вы вместе уже долгое время, но вас ничего не объединяет, то поддерживать высокий уровень доверия будет все труднее и труднее. Вкладывайтесь друг в друга. Отношения — это всегда открытость. Открытость в своих мыслях, открытость ко всему новому, открытость к взаимным вложениям. позволяя девушке вкладываться в себя. Да, ты сильный, уверенный, независимый, но это не должно создавать между вами стену в виде «Да я и сам все могу, мне от тебя ничего не нужно, кроме секса». Очень хорошо сближают взаимные вложения друг в друга, помощь в разных вопросах, взаимное ухаживание, Также классно, когда вы друг друга чему-то учите. К примеру, я учу девушек варить разные виды кофе, готовить пиццу и глинтвейн. Если девушка без водительских прав, я могу научить ездить на машине, дать покататься. В то же время я позволяю девушкам научить меня чему-то. Пусть это будет какая-то ерунда, но важен сам факт. Меня девушки учили и танцевать, и рисовать, и готовить, и делать массаж, и даже петь. Когда ты учишь чему-то другого человека, то, как правило, очень сближаешься с ним. Также и с взаимными вложениями. К примеру, чем платить в ресторанах 50 на 50, лучше через раз как бы водить друг друга в ресторан. Взаимными вложениями могут быть маленькие подарки, сюрпризы, взаимопомощь. К примеру, некоторые из моих девушек даже помогали мне в ведении блогов и бизнеса, например, в редактировании статей. В свою очередь, я мог помочь девушке в ее каких-то делах и увлечениях. Например, могу помочь девушке в учебе. недавно помогал девушке с задачками по физике и математике. Или подвести девушку с ее нарядами на какую-нибудь вечеринку или выступление. Взаимное приятное вложение – неотъемлемая часть любых счастливых отношений. И как бы это странно ни звучало, ты делаешь это для себя в первую очередь. Ты должен научиться получать удовольствие от вложений в девушку, от помощи девушке. Отношения – это немного про альтруизм. Научись бескорыстно делать небольшие приятные вещи и маленькие сюрпризы для девушек. Это не сделает тебя оленем, как выражаются выпускники ущербных пикап-школ, но добавит в ваши отношения эмоции и доверия и не позволит им превратиться в рутину. Действуй! Домашнее задание Задание первое. Начни работу над собой. Именно не в теме пикапа, а разносторонне – займись спортом, начни читать, запишись на курсы, обрети новую специальность. Задание такое – пропиши план своего развития по всем направлениям на полгода вперед С еженедельными мероприятиями по развитию себя как личности. Обязательно включи туда книги, спорт, пикап, профессию и деньги, а также развлечения. Сейчас важно именно начать, так как без комплексного развития своей личности и улучшения качества и яркости жизни – ты не сможешь быть для девушки в отношениях самым лучшим мужчиной задание второе пропиши 10 вещей которые ты умеешь делать и которым мог бы научить девушку берешь лист бумаги пишешь список и затем применяешь его на ближайшем свидании с девушкой задание третье. сделай минимум 5 маленьких вложений в девушек это могут быть маленькие сюрпризы дешевые подарки Твоя основная задача здесь – попробовать получить удовольствие от того, как ты это делаешь и как на это реагирует девушка. Задание 4. Построй отношения с одной девушкой и сделай их максимально счастливыми, качественными и доверительными.